как воет бедняжечка песик. «Ничуть не похоже на Клариссу», сказал Питер Олж. «Ну, Кларисса», сказала Салли. Салли вот что хотела сказать. Она Клариссе страшно обязана. Они были настоящие подруги. Не знакомые, а именно подруги. И она до сих пор помнит, как Клариса вся в белом, ходила по дому с охапкой цветов.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 — Маленьким мальчиком, — ее голос дрогнул, — он таскал на себе тюки. И так она могла говорить часами, — чувствовал Питер. Сын шахтера. Считает, что она сделала мезальянс, пятеро сыновей. И еще одна тема — цветы. Гортензии, сирень, очень-очень редкие гибисковые лилии. Они никогда не цветут с канала, а у нее при единственном садовнике в пригороде Манчестера их целые клумбы. Буквально целые клумбы, а Клариса, неувлеченная материнством, всего этого избежала. «Сноп?» «Да, кое в чём определённо». «Но куда она запропастилась?» «Поздно уже». «Да», — сказала Сали. — «но когда я узнала, что у Кларисы приём, я поняла, что мне просто нельзя не пойти. Просто необходимо взглянуть на неё». А я остановилась тут, на Виктория-стрит, буквально рядом. Вот и нагрянула без приглашения. — Но объясните, — шепнула она, — умоляю, это кто? — Это миссис Хилбери, — искала дверь. Ведь было немыслимо поздно. — Но когда поздно, — лепетала она, — когда все расходятся, тут ты и замечаешь друзей, и уютные уголки, и прелестные виды.